Глава 21 Медведь уходит, чтобы собрать всех, и Грета идет за ним. Но Конрад остается на месте, она оборачивается, не зная, что сказать. Жаркое напряжение между ними исчезло, осталось что-то тяжелое, медленно тлеющее. Она не чувствует своего лица из-за сильного ветра, ее рукам так холодно, что они кажутся горячими. В голове у нее маячит образ неудобной кровати в каюте без окон, но мысль о том, чтобы добраться туда, каноэ, потом автобус, потом катер, кажется невыполнимой, словно в настоящий момент Грета находится на Луне. Конрад хлопает по карману, затем запускает в него руку, достает маленький пластиковый пакетик и осторожно держит его на ладони. Похоже, он вот-вот заплачет, и это беспокоит Грету. У нее уходит пара секунд на то, чтобы понять, что у него в руке. Поняв, она возвращается к нему, не отрывая взгляда от содержимого пакетика, не так уж отличающегося от серого песка, который у них под ногами. От удивления она открывает рот. «Здесь не все, тихо говорит отец. «Остальное дома. Но мне показалось правильным принести частицу его сюда». Сердце Гретты бешено колотится. Она смотрит вслед другим членам группы, затем на пластиковый пакетик, на частицу ее мамы, которую он привез из Агая и целый день носил в кармане, и у нее перехватывает дыхание. Я подумал, что может тебе захочется помочь. Говорит он, и она кивает, хотя не вполне уверена в этом. Ее мозг работает медленно, как и ноги, ставшие необъяснимо тяжелыми, когда она идет обратно к леднику наклонив голову, чтобы ветер не дул в лицо. Конрад оглядывает место, где они находятся. «Как ты считаешь?» Перед ними лед, возвышающийся над ними и скользкий, а внизу — лужа в песке. Гретта дрожит, хотя непонятно то ли от холода, то ли от чего-то еще. «Он прав. Мама хотела бы именно этого». Но ей трудно представить, что они оставят ее частицу в продуваемом всеми ветрами месте. И вообще трудно представить, что можно где-то оставить ее. Может, вон там? Предлагает Гретта, показывая на небольшой ледяной выступ чуть выше уровня глаз, потому что он представляется прочным и хоть как-то защищенным от ветра и всего остального. Конрад торжественно кивает. Хочешь первое? Она берет у него пакетик, чувствуя, какой он легкий. Затем, ступая по лужам, идет к глыбе льда. Она не знает, как это нужно сделать — высыпать пепел прямо из пакетика или сначала насыпать на руку. В конце концов, боясь, что его сдует ветер, достав щепотку, осторожно сыплет на лед. Какую-то часть сразу же уносит ветер, и он летит в воздухе, подобно снегу. Но на удивление ей становится легче, когда она смотрит, как это происходит, и, повернувшись к папе, видит, что он плачет. Теперь его очередь. И он долго стоит с опущенной головой, словно молится. За его спиной Гретта тихо повторяет собственную молитву. «Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя». И слова тоже уносит прочь ветер. Потом Конрад сует пустой пакетик себе в карман и решительно проводит рукавом по лицу. Стоящий рядом с Каноэ медведь зовет их, его голос едва слышен, но они все же не сразу направляются к нему, а некоторое время стоят молча. На полпути к Каное Грета, следуя неожиданному импульсу, берет папу под руку. Он на мгновение замирает, но потом расслабляется, и они идут так остаток пути. Они почти доплывают до места, когда Гретта чувствует, что Каноэ куда-то тащит. Она смотрит на медведя, опустившего весло в воду и не отрывающего взгляда от елей на берегу. Цзз, произносит он, хотя все в лодке молчат. Он привстает со своего места, и лодка наклоняется под ними, и все остальные поднимают весла, с которых капает вода, и пытаются проследить за его взглядом. Один из мужчин передает ему бинокль, и медведь, глядя в него, издает тихий смешок. Черт возьми, говорит он. Я слышал, что в прошлом месяце в Джуна видели белоплечего Орлана. Он должно быть добрался сюда. Кто? спрашивает женщина с компасом. Медведь отдает ей бинокль. Это белоплечий Орлан. Он очень редко встречается, а в этих местах просто залетная птица. Залетная птица? Удивляется ее муж. «Что это значит?» Бинокль доходит до Конрада, и Грета наблюдает за тем, как он подносит его к глазам и смотрит на деревья. Она понимает, что он увидел птицу, потому что он сидит теперь не шевелясь. «Он должно быть сбился с пути», объясняет медведь. «Такие орланы обычно встречаются только в Азии». «Вау!» произносит еще кто-то из мужчин. «И что, интересно, он здесь делает?» Конрад вручает Гретте бинокль, который оказывается достаточно тяжелым. Она смотрит в него, и мир в бешеном темпе скользит перед ее глазами, прежде чем все встает на свои места. Она изучает перистые верхушки деревьев и, наконец, видит оранжевый всполох. Большой и изогнутый клюв птицы, огромный, вовсе не из-за многократного увеличения, которое дает бинокль. Птица действительно чрезвычайно большая и черная, с тронутыми белым цветом крыльями, сидит неподвижно на ветках, глаза бусины смотрят настороженно, голова механически двигается взад вперед. В этом все и дело, отвечает медведь. Мы этого не знаем. Но легенда гласит, что такие птицы посланники из страны мертвых, возвращающиеся сюда навестить тех, кого некогда любили. Гретта опускает бинокль и поворачивается к Конраду. Ее сердце колотится. Он недоверчиво смотрит на нее, и его лицо внезапно становится бледным. Какое-то время Каноэ медленно крутится по воде, и стоит прямо-таки оглушительная тишина. И тут медведь разражается смехом. «Нет, я пошутил!» — улыбается он. «Она, наверное, просто заблудилась, или ее занесло сюда во время шторма». Напряжение, охватившее было Гретту, спадает. Ей хочется смеяться вместе со всеми, но у нее это не получается. Она смотрит на папу, и он немного смущенно улыбается ей. И Гретта уже не чувствует себя так одиноко, понимая, что он тоже поверил медведю, хотя оба они знали, что это выдумка, и что гораздо легче заблудиться, чем преодолеть такое невозможное расстояние. Они вернулись на теплоход. Грета молча шла за Конрадом по длинному трапу. Такое молчание сопровождало их долгие часы с того момента, как Каноэ причалило к месту для пикника, где они молча ели клубнику и думали о Хелен, затем по пути к автобусу, который на полдороги застрял в грязи, и им пришлось выйти и собирать ветки, чтобы засунуть их под колеса. Они смотрели, как колеса без бестолку вращаются на одном месте, пока автобус наконец не сделал небольшой рывок и не проехал несколько футов, прежде чем остановиться, чтобы все они снова сели в него. Это было непростое молчание, но его нельзя назвать неприятным. На теплоходе они остановились у лифта, чтобы посмотреть друг на друга. Гретта не знает, что сказать после всего произошедшего. И Конрад, видимо, тоже. Когда приезжает лифт, отец входит в него и придерживает дверь для Гретты. Но она показывает на коридор. «Думаю, мне надо пройтись». Он кивает. «Тогда до завтра». «А как насчет ужина?» «Уверен, тебе хватит меня на сегодня». Гретта смеется. «Это означает, что тебе хватит меня?» Это означает, что мы пережили природное сафари. С некоторым удивлением, говорит он, что само по себе чудо. Он опускает руку, и дверь закрывается. Грета какое-то время стоит рядом с лифтом в грязных кроссовках, обгоревшая на солнце, уставшая и не находящая себе места. Ее отражение в серебристой двери, расплывчатое и искаженное, словно в комнате смеха, Почти точно отражает ее состояние. Она не сходит с места, когда дверь лифта снова со звяканьем открывается, и из него выходит тот блум в синем дождевике, его седые курчавые волосы взъерошены ветром. О, произносит он с легким удивлением. А я и не знал, что вы, ребята, уже вернулись. Грета делает шаг в сторону, чтобы он мог выйти из лифта. Только что. Вам понравилось? «Да», — отвечает она, подумав, что не в состоянии рассказать подробнее о их поездке. «А как рыбалка?» «Я на нее не поехал». Виновато улыбается он. «В Чилкете есть заповедник, где водятся орлы, и я хотел...» «О», — вспоминает Гретта, — «мы тоже видели орла». «Белоголового орлана?» «Нет, очень редкого морского орла. Кажется, он называется «белоплечий орлан». Глаза Тода становятся огромными. И вы его видели? Да, он почти весь черный, а крылья черные с белым, и. Вы видели белоплечьего Орлана? перебивает он, и тут из лифта вываливается большая семья, спорящая о том, кто должен был заказать гидросамолет на сегодня. Она обтекает Грету и Тода, но его лицо остается неподвижным, словно его мозг переклинило от услышанного. Кажется, они обитают в основном в Азии, спрашивает Грета, пытаясь привести его в чувство. Ой, видели белоплечего орлана? произносит он в третий раз. Знаешь, какие шансы на это? Здесь видели всего двух или трех таких птиц. Их трудно найти даже в естественной среде обитания и наткнуться на одного из них на совершенно другом континенте, когда вы и не думали его искать. Он качает головой. Это большая удача. Все равно, что купить счастливый лотерейный билет. Не могу даже выразить, как я вам завидую. Он был довольно далеко от нас. Может, от этого вам станет легче? Нет, я рад, что вы увидели его. Искренне говорит тот. Это нечто очень, очень особенное. Дело даже не в самой птице. И если вы видите кречета за полярным кругом, это тоже удивительно, правда же? Но когда вы обнаруживаете его в агае, это совершенно другое дело. Это означает, что он летел так долго и далеко, что оказался в столь непривычном для него регионе. То, что он не характерен для этих мест, выделяет его из всех птиц, делает еще более необычным. В голове у Гретты возникает образ ее матери, танцующей в толпе на одном из ее концертов. Она кажется неуместной там и излучает счастье. Гретта с трудом сглатывает. «На нашем месте должны были оказаться вы», — тихо говорит она. Но тот улыбается ей. «Нет, у меня такое чувство, что это чудо было предназначено вам».